Ольга пустстонская в режиме нереального времени пролог Эту матерчатую зеленую сумку с прицепленными значками Аленка нашла на поляне на влажной после дождя траве. носком сандалии поддела находку открыла замок. Внутри лежал новенький телефон, именно о таком она давно мечтала наушники без проводов, дезодорант и остатки шоколада в оранжевой обёртке. «Не отдам, не отдам, она ничейная», прошептала Алёнка, воровато оглядываясь, и прижала сумку к животу. Обнаруженную в кармашке деньгам она быстро нашла применение. Купила в сельском магазинчике фруктовый мармелад и рогалик, который тут же раскрошила на крыльце голубям. Ей нравилось смотреть, как птицы расталкивают друг друга, азартно склёвывают крошки, шумно вспархивают от резких движений рук и снова возвращаются. Аленка отряхнула ладони и побежала домой. Там никого не было, к счастью. Шоколад она попробовала и выплюнула, выбросила в мусорное ведро. Он был твёрдый, с какими-то примесями, почти не сладкий. Телефон не включался, наверняка разрядился полностью. Алёна сбегала в родительскую спальню, вынула торчащий из розетки мамин зарядник, попробовала вставить в разъём. Получилось. Телефон ожил, завибрировал. Радость Алёнки была недолгой. В дверях появилась мама, увидела мобильник, нахмурилась и закричала. «Где это ты взяла?» Алёнка испугалась, Ногой запихнула сумку под стол «Соня дала поиграть, ей пока не нужно» Пролепетала она, и мама поверила, успокоилась, ушла на кухню подогревать обед Аленка перевела дух, занялась телефоном Открыла фотографии, и тревога царапнула сердце С экрана улыбалась девочка с длинными светлыми волосами «Саша, которая пропала месяц назад» когда в селе поднялся большой переполох. Приезжал следователь и всех выспрашивал. «Значит, это ее сумка?» «Раз в жизни повезло, а теперь придется вернуть», — огорчилась Аленка. Она нажала иконку микрофона на экране. Раздался дрожащий, прерываемый всхлипами девичий голос. «Тому, кто меня услышит когда-нибудь, меня зовут Александра Кравцова». «Сегодня со мной произошло что-то ужасное!» Алена с круглыми от испуга глазами прослушала сообщение до конца и бросилась на кухню. «Мам, это Сашин телефон. С ней случилось плохое!» Через несколько минут мать звонила в полицию и с руганью ворошила мусорное ведро в поисках шоколада и обертки.